Глава тридцать четвертая. Отличный план. Вика. Куртов не оставляет мне выбора. Он прет, как бронепоезд, нагло манипулирует ребенком и постоянно ставит меня в такие условия, из-за которых я не могу ему отказать. Мы сидим на трибуне, переполненной людьми и фанатами футбола. Я хоть и не слежу за этим видом спорта, все равно покрываюсь мурашками от невероятной атмосферы. Могу представить, какие чувства испытывает Лукас. Он ведь настоящий фанат, как и все мальчишки в этой части Европы. Футбол в Португалии – это не спорт, а религия. И хочешь не хочешь, остановишься частью этой культуры. Стадион взрывается ревом, когда Бенфика идет в атаку. Лукас подскакивает на месте, срывая голос от криков, в то время как глаза Стаса прикованы к полю, на котором разворачивается настоящая драма. «Реал Мадрид» блокирует все попытки «Бенфики» выйти из зоны. Мой сын сидит на краешке сиденья. Его маленькие кулачки вцепились в красную футболку любимой команды. А тело так и тянется к стадиону, будто он готов влиться в игру прямо с трибуны. Я краем глаза замечаю, как Стас замер в неестественной позе. Спина словно доска, челюсти сведены, взгляд впился в газон. Он так же, как и Лукас, пытается силой мысли направить мяч в ворота соперника. Трибуны качаются, как корабль в шторм. Пятьдесят тысяч тел движутся в унисон, создавая волны энергии, которые я физически ощущаю кожей. Куртов внезапно выпрямляется, когда нападающий Реала со стремительной скоростью подводит мяч к воротам соперника. Лукас встает с места и, затаив дыхание, следит за португальским вратарем, который выбегает навстречу, как гладиатор, готовый принять смертельный бой. В эту секунду я оказываюсь между двумя мальчишками, Лукасом и Стасом. Они не сдерживают эмоций, кричат вратарю на двух языках наставления. «В девятку бить будет!» Фраза на португальском языке. «Будет удар в угол!» «Гол!» Реал Мадрид открывает счет, и мы все втроем разочарованно паникаем, опускаясь на свои сиденья. Продолжаем наблюдать за игрой. И спустя пару неудачных попыток выбраться из агрессивной атаки Мадрида, нападающий Бенфика удается вырвать мяч у соперников. Он обходит двух защитников, передает точный пас, обгоняет седьмой номер и отправляет мяч в ворота. Стадион взрывается. Лука кричит от восторга, подпрыгивая, как заведенный. Стас подхватывает его на руки и усаживает на шею. Так они орут еще несколько минут, сливаясь с общим безумием трибун. После успокаиваются, и Куртов возвращает сына на свое место. «Эй, а ты чего не радуешься?» – спрашивает Стас, мягко толкая меня плечом. «Ты понимаешь, что это такое? Забить коси «Не обязательно рвать себе рубашку, чтобы порадоваться за команду», – отвечаю я сухо. Стас хмыкает, затем бросает взгляд на Лукаса, убедившись, что тот увлеченно следит за полем, склоняется ближе и шепчет мне на ухо. «Не обязательно. Я бы предпочел сам разорвать на тебе рубашку и довести до наивысшей степени удовольствия». Его дыхание обжигает мочку уха, и я резко отстраняюсь, впиваясь в него недовольным взглядом. Ненадолго его хватило, однако. Снова пошел в наступление. «Почему ты не позволяешь?» Задает он вопрос с такой болью, будто ответ не очевиден. «Ты прекрасно знаешь, почему?» — шеплю я. «Прекрати играть в эти игры, я не поддамся!» Фыркаю и отворачиваюсь к полю. Стас проводит носом по моим волосам и, едва касаясь кожи, тихо произносит. «Как же я скучаю по тебе!» Он говорит это скорее себе, с таким надрывом, что меня охватывает совсем неуместная дрожь. Его ломает и меня тоже. И вся эта ситуация бесит еще сильнее. Но почему мы не можем существовать просто как два родителя, живущие каждой своей жизнью? Почему наличие нас друг у друга сразу же исключает другие отношения? Он не смотрит на других, а я... Я не смогла себя заставить даже сходить с кем-то на свидание после него. Стас глубоко вздыхает и отворачивается к Лукасу, с которым легко заводит разговор о тактике игры. Они общаются весь оставшийся матч, и я вижу, как светится лицо сына рядом с ним. Они так хорошо ладят друг с другом, что я даже чуть-чуть ревную. А еще злюсь на себя, что из-за собственного эгоизма лишила ребенка отца. Он ему нужен, и сейчас я это понимаю как никогда остро. Лукус уснул в машине, поэтому Стасу пришлось поднять его в спальню на руках и уложить спать. Я возилась на кухне, когда он спустился в гостиную. Спиной ощущаю его взгляд, словно теплое прикосновение между лопаток, но, позвякивая фарфором, делаю вид, что очень увлечена раскладыванием чистой посуды по шкафчикам. «Прости меня», — тихо произносит он, — и эти слова парализуют мои движения. Застываю с тарелкой в руке. Он что, извинился? Не спеша поворачиваюсь с вопросительным выражением лица. «За то, что сказал там, на матче, не удержался». Обреченно вздыхает Стас. Просто ты была такая красивая и рядом, и твой запах, он... В общем, я забылся. Продолжаю сверлить его недоверчивым взглядом. Извини. Еще раз произносит, и кажется, это уже за только что сказанные слова. Я не должен был и больше не буду. Правда. Гулко вздыхаю, ставлю тарелку, и опершись руками о столешницу кухонного гарнитора. Решаюсь высказать ему то, о чем думала уже несколько дней. Стас, нам нужно определить статус наших отношений. Статус? Да. Я не против твоего общения с Лукасом, даже очень за. Ему действительно не хватало мужского внимания и того, кто разделит с ним его интересы. Но я хочу, чтобы ты понял, между нами ничего не изменится, поэтому предлагаю жить дальше. Дальше? Что это значит? Морщит лоб. «Скажи, у тебя есть... У тебя есть кто-то? Девушка?» Осторожно интересуюсь я. Он смотрит на меня, как на умалишённое. «Девушка?» Продолжает повторять за мной, словно попугай. «Вика, ты думаешь, я бы говорил тебе все эти слова, будь у меня какие-то отношения?» «Ну, знаешь, здесь, в курортной атмосфере, люди часто забывают о тех, кто остался в реальной жизни» пожимаю плечами. «Нет, Кассандра, у меня нет девушки». Зло выпаливает он для ясности. «С чего вдруг Кассандра? Кажется, он впервые назвал меня этим именем, да еще и выделил его так, будто это какое-то ругательство. Тогда...» — делаю глубокий вдох. «Тогда нужно завести». «Что?» И снова этот прищур, будто я только что попросила его перекрутиться три раза в воздухе. Говорю, нам нужно начать встречаться с другими людьми, понимаешь? Так мы точно сможем двигаться дальше. Я буду рада, если у тебя появится кто-то важный. А я, в общем, я тоже планирую сходить на свидание, и ты не будешь устраивать сцен ревности в стиле турецкого сериала. Выпаливаю на одном дыхании. «Все сказала», – спрашивает Стас, скрестив руки на груди. «Да», – сдергиваю нос и жду его реакции. Молчит удерживает острым взглядом, не давая пошевелиться. Кажется, я перегнула с прямотой. Атмосфера между нами натягивается. Стас закусывает нижнюю губу, а в глазах появляется какая-то задумчивость. Он словно решает сорваться сейчас или... «Спокойной ночи, Кассандра Дельмар!» Выплевывает он холодно и резко уходит в двери. И даже не хлопает ею. Встаю, ошарашенная его реакцией. Ожидала взрыва, скандала, характерных властных требований, а получила ледяное спокойствие. Хотя по напряженным плечам и сжатым кулакам видно, мои слова взбесили его. Но он предпочел сдержаться, остыть и оставить этот разговор на потом. Дверь захлопывается с глухим звуком, и я остаюсь одна на кухне, где эхо наших слов все еще витает в воздухе, смешиваясь с ароматом его одеколона и свежих цветов, которые он принес утром и молча поставил в вазу. Его молчаливая реакция — это лишь затишье перед бурей. «Так, давайте еще раз посмотрим на фасад», — говорю я, поправляя очки, вглядываясь в экран ноутбука. На мониторе — лица коллег в окошках видеоконференции, а передо мной чертежи нового жилого комплекса. «Кэс, ты уверена насчет этих консолей на седьмом этаже?» спрашивает Андрей, ведущий конструктор, слегка хмуре брови. Они создают дополнительную нагрузку. Уверена. Киваю я, включив режим показа экрана и выделив проблемную зону красным маркером. Смотрите, консоли не только решают функциональную задачу, они создают тень для квартир шестого этажа, плюс визуально разбивают монотонность фасада, а расчеты по нагрузкам я уже отправила в конструкторский отдел. «Хм, а что с инсоляцией?» – включается в разговор Ольга из градостроительного отдела. «Не будет ли затенение критичным?» Открываю файл с расчетами освещенности. «Нет, смотри, в зимний период солнце низко, консоли практически не влияют на естественное освещение, а летом как раз защищают от перегрева». «Ладно, меня убедила», – смеется Андрей. «Но если заказчик начнет ныть про деньги, я на тебя ссылаться буду». «Договорились», – улыбаюсь я. «Тогда утверждаем эскиз и переходим к рабочке?» «Утверждаем», – отвечают коллеги, вымотанные созвоном и проектом в целом. Закрыв ноутбук, я потягиваюсь и решаю прогуляться перед обедом. Лукас сегодня весь день в летней подготовительной школе, поэтому я полностью предоставлена сама себе. Прошло уже несколько дней с того момента, как я заявила Куртову о намерении пойти на свидание и сама отправила его прямиком к другой гипотетической женщине. Ожидала, что он поговорит со мной об этом на следующий день. Но Стас сделал вид, будто ничего не произошло. При этом полностью перестал заигрывать. Неужели сработало? Мой бывший теперь сдержанно здоровается и сразу переключает внимание на Луку. Я вижу его каждый день, так как мы договорились, что он теперь отвозит и забирает сына из школы. У меня не осталось аргументов противиться этому, поэтому я сдалась и разрешила проводить Стасу время с Лукасом без моего непосредственного присутствия. За эти несколько недель я, кажется, полностью убедилась, Куртов действительно любит сына и готов быть ему хорошим отцом, независимо от наших с ним отношений. Конечно, меня не покидает ощущение, что это всего лишь игра в понимающего парня и идеального отца, все еще жду, что он сорвется, выскажется, сделает что угодно, из-за чего увижу прежнего Стаса. Спускаюсь к причалу, к своей любимой кофейне. Нравится быть здесь в одиночестве, наслаждаться любимым напитком, слушать треп чаек и наблюдать за отплывающими роскошными яхтами. Вдыхаю аромат кофе, перемешанного с ароматом морского бриза, и замечаю знакомую фигуру. Фабио, главный холостяк Арисейры. Красивый молодой парень, который пытался ухаживать за мной несколько лет назад, но, не добившись взаимности, бросил эту затею. Фабио работает в яхт-клубе, смотрит за суднами, готовит их к отправке и даже может что-то починить своими руками. Знойный брюнет с шоколадной кожей, который не боится физического труда. Мечта любой матери-одиночки. Но именно поэтому я и не дала ему шанса. Он слишком молод и инфантилен. Для него я была вызовом, интересным приключением, недолгим романом. А я не планировала заводить интрижки на глазах у сына. Если бы стала с кем-то встречаться, то это был бы тот, кого смело могу представить в роли отчима для Лукаса. Но с появлением реального отца в жизни сына задумалась. А может, роман с интересным мужчиной не такая уж плохая идея? Итак, я покажу Стасу, что не блефовала, а говорила серьезно». Я и правда планирую пойти на свидание. «Фабио!» – зову я парня, который возится на яхте, соблазняя всех прохожих туристок своим рельефным торсом. Солнце играет бликами на его загорелой коже, и я невольно зависаю на этой картине. «Кассандра? Какими судьбами?» Он озаряет меня радостной улыбкой, ловко спрыгивает на причал и целует в щеку в знак приветствия. От него пахнет морем и приятным парфюмом. Тепло его губ на мгновение обжигает кожу. «Да вот, решила прогуляться. Обожаю здешний кофе», — демонстрирую ему стаканчик с логотипом заведения в виде чайки. «Черт, надо бы начать обход яхт с другой стороны, тогда бы был шанс тебя угостить», — говорит он с легким сожалением. Я мило смеюсь, кажется, впервые с ним так открыто флиртую. «Так ведь еще не вечер, может, сходим куда-нибудь? Угостишь вином?» «Очень тонко, Вика, просто сама невинность». Фаби ухмурит брови, пристально всматриваясь в мое лицо. Кажется, еще пара секунд, и он захочет проверить, не перегрелась ли я на солнце. «О, да ладно тебе так на меня смотреть!» Не выдерживаю я и смущенно поправляю платок на голове, завязанный как объемный обруч. «Я не могу пригласить старого друга в ресторан?» «Это ты сейчас так красиво обозначила мое место во френд -зоне спрашивает он с усмешкой. «О, боже, я совершенно не умею флиртовать». «Нет», — набираю полные легкие воздуха. «Я хочу сходить куда-нибудь вечером, и я знаю, что раньше отказывалась, но сейчас подумала, что...» «Это свидание?» вдруг спрашивает он, не дав мне договорить. «Я несколько секунд колеблюсь, мысли мечутся в голове, как эти чайки, что неугомонно кружатся над террасами прибрежных ресторанов». А вдруг он спрашивает это потому, что у него кто-то есть, и он сейчас ждет ответа, чтобы красиво отшить? Хотя если бы у него кто-то был, он бы не упрекнул меня франзоной Да и зачем ему вообще слушать мой бред, если он занят? Хотя почему бы и не послушать, самоутвердиться, тем более когда пришла та, которая когда-то его отвергла? Кэс? Обеспокоенно зовет меня парень, заметив, что я погрузилась слишком глубоко в мыслительный процесс. «Да», – выдаю я резко, так и не придя никаким сносным умозаключением. «Это будет свидание». «Тогда я в деле», – просто хмыкает он, демонстрируя свою ослепительную улыбку. «Заеду за тобой в семь. Идет?» «Да, наверное, сегодня?» – неуверенно приспрашиваю я. Я не рассчитывала, что события будут развиваться настолько стремительно. «Ты не можешь?» В его голосе слышится легкое разочарование. «Я не могу?» «Могу, кажется. Стас хотел поиграть в приставку с Лукасом вечером, а значит, я могу спокойно пойти на свидание, показать средний палец Куртову в виде роскошного платья и уйти на его глазах с другим в ресторан. Отличный план, именно это мне и нужно сейчас». Взрывная ревность, драма и скандал на глазах у сына. Я ругаю себя за детский поступок в стиле старшей школы, но иначе мне никак не доказать отцу своего ребенка, что между нами все в прошлом. Кэс, ты где летаешь? Голос Фабио возвращает меня к реальности. Давай я сама приеду в ресторан, скинешь мне название, как выберешь. Ты не даешь мне в полной мере побыть джентльменом, хнычит парень, и в его глазах мелькает лукавая искорка. «Извини, просто не хочу афишировать это раньше времени. Надеюсь, ты понимаешь?» Объясняю я, чувствуя, как щеки предательски розовеют. «Понимаю, не переживай». Фабио одаривает меня еще одной нежной улыбкой, и мы замечаем, что к яхте подходят гости клуба, а значит, моему кавалеру нужно вернуться к своим рабочим обязанностям. «Мне нужно идти. Созвонимся?» спрашивает он, поднимаясь на палубу. «Конечно!» киваю я. «Передавай привет Лукасу!» Уже с яхты кричит он и натягивает фирменное поло клуба, чтобы превратиться из сексуального местного мачо волощенного сотрудника элитного заведения. «Передам!» Хихикнув, машу ему рукой и направляюсь домой. Что-то внутри меня трепещет от предвкушения перемен. Пора показать Куртову, что мы оба имеем право на счастье, даже если оно не связано друг с другом. Мы родители, которые договорились растить ребенка вместе, но это не означает, что наши сердца должны биться в унисон.